Глава 30 Мы ехали молча, лишь изредка переглядываясь. Я сопела, ковыряла ногтем тонкую ткань юбки и кусала до боли губы. Тело всегда остро реагировало на присутствие Ярослава в радиусе нескольких метров, и этот день не стал исключением. По позвоночнику прокатилась капелька пота, а я со всей силы сжала бёдра, стараясь смотреть куда угодно, только не на собственного мужа. Казалось, между нами возросла стена из недопонимания, обиды и горечи, сквозь которую тонкими лучиками сочилась надежда. И именно она заставила меня поднять голову и произнести «Допустим, я тебе верю». Ярослав недоверчиво покосился в мою сторону, но отвечать не торопился, ожидая продолжения. «И если у тебя с блондинкой ничего не было, то что тогда было?» Я говорила сумбурно. Собственные эмоции топили с головой, отключая способность здравомыслить и внятно выражать свои мысли. «Зачем кому-то нужно было нас поссорить?» смогла наконец-то правильно сформулировать вопрос – О том, что блондинка оказалась брюнеткой Ириной и давеча озарила офис адвокатской фирмы своим лучезарным присутствием, я решила временно умолчать. Ярослав задумчиво смотрел на дорогу и о чём-то сосредоточенно размышлял, барабаня пальцами по рулю. «Яр, объясни, потому что я совсем ничего не понимаю. Ты должна понять только одну вещь. «Я тебя люблю, и у меня никого не было. Всё остальное оставь мне». «Так не пойдёт», — замотала я головой. «Именно так, и никак иначе». «Стеша», — уже мягче произнёс он. «Я сам разберусь. А ты сдавай экзамены, мотай нервы Глебу и забудь о любых расследованиях, касающихся моей несуществующей измены. У Ани же свадьба, вот и займитесь подготовкой». «Это дискриминация!» — возмутилась я. «Можешь собрать и возглавить общество феминисток», — одобряющий кивнул Яр. «Уверен, под твоим предводительством они, наконец, захватят мир». «Ты издеваешься?» — вспыхнула я. «Нет». Он посмотрел на меня кристально чистым взглядом, от которого колени мгновенно ослабли, и я нервно заёрзала на сиденье. «Ты издеваешься!» «Нет, я хочу, чтобы ты мне верила, а еще лучше вернулась домой, и тогда я решу все проблемы намного быстрее. Ну уж нет, я тебе верить не должна, а ты мне правду рассказывать не хочешь». Я отвернулась к окну, скрестив руки на груди. «Не сопи, рыжик». «Обещаю, что найду всех, кто тебя расстроил, и накажу. Совершу этот подвиг в твою честь, и ты будешь кусать себе локти, потому что сразу мне не поверила и провела так много времени вдали от меня. Обещаю потребовать нескромную компенсацию за столько ночей, проведённых в одиночестве. Ну ты и нахал!» Восхитилась я, но щёки предательски загорелись. «Я тоже тебя люблю». Подмигнул мне Ярослав и снова сосредоточился на дороге. «Куда мы едем?» Я, наконец, сообразила, что двигались мы точно не в сторону бабушкиного дома. «В магазин. Наверняка последние несколько дней ты питалась только кондитерскими изысками, которые подают в кофейне. У меня полный холодильник продуктов, которые нужно приготовить». «А к экзамену ты подготовилась, будущий великий защитник?» Мне стало стыдно. «Нет, некогда было. Коты, знаешь ли, распоясались. Один из окон выходит, второй в окна входит. Я за ними следить не успеваю, подрывают, знаешь ли, душевное равновесие. А в перерывах ты развлекаешься поимкой маньяков», — напомнил Ярослав. «Что же делать, если наши доблестные органы не справляются? У них маньяки под носом шастают, а они чьи гоняют». «И как город существовал до вашего с подружками рождения?» — сиронизировал шведов. «Чудом!» — фыркнула я. Яр залез в карман и вытащил оттуда новую портативную сигнализацию, идентичную той, которую мы сломали, когда ловили маньяка. «Держи при себе». «Это модифицированная, и теперь, когда ты её включишь, в течение пяти минут к тебе приедет группа быстрого реагирования». Я удивлённо вертела в руках новую игрушку. «Они, конечно, не настолько креативные, как твои подружки, но тоже смогут задержать маньяка и увезти куда нужно». «У нас что, ещё один маньяк в городе завёлся?» — ахнула я. «Ни одного». Все уже знают, что город под вашей защитой. Собрали вещи и покорно сдались полиции. Слезно просили посадить их в камеру и ни в коем случае не отдавать их вам. Да ты прекратишь издеваться. Мне стало неловко, потому что нарываться на неприятности я никогда не планировала, а как-то сами всегда, а я просто решала проблемы по мере их поступления. «Молчу». Ярослав поднял ладони вверх, снова обжигая меня горящим взглядом. «Когда у тебя экзамен?» «Послезавтра», — прошептала я, борясь с реакцией собственного тела. «Значит, будем готовиться?» — сказал Шведов, поворачивая, наконец, в направлении бабушкиного дома. «Я сама. Вдвоём веселее. Тем более я могу помочь, и ты это знаешь». Возражения не принимаются, я соскучился по маркизу. Я мысленно взвыла, не зная, как реагировать. В умении добиваться своего шведову не было равных. Не возражай, Рыжик, это бесполезно, — непреклонно заявил Яр, тормозя у бабушкиного дома. Заглушил мотор, вышел из машины, открыл передо мною дверь и протянул руку. Пошли.